Глава 27 Разбудил Бьярный запах выпечки. «Кто-нибудь, заберите у меня пирожки!» Раздался трубный глаз со стороны камбуза. «Кажется, сегодня там хозяйничал Энрике». Бьярный перевернулся на другой бок. Он, конечно, вошел в роль Кока, но был рад передать вахту кому-то другому. Последние недели здорово обогатили копилку его жизненного опыта, и бярны проникся уважением и даже любовью к процессу превращения набора продуктов в обед или ужин. Но все-таки не стал бы делать кулинарию делом жизни. Зазвонил таймер, и кто-то пронесся мимо бьярны. Послышался шум воды в раковине. Похоже, парни замахнулись на яйца в смятку и по окончании варки стремились как можно быстрее их охладить. Они достали из холодильника последнюю упаковку, так что второго шанса, если эта партия сварится в крутую, у них не было. Будешь досыпать или пойдешь завтракать? Раздалось над ухом. Открыв глаза, Бьярна увидел сидевшего на корточках кейси. Лучи утреннего солнца вызолотили его волосы и уже заметную щетину. Завтракать. Бьярный сел. Ночные приключения обошлись в немало калорий, и теперь желудок отчаянно требовал еды, чтобы восполнить дефицит. «Тогда умывайся и идем», — Кейси поднялся, принюхался. «Энрике, пекон, похоже, горит». «Уже нет», — отозвался тот. Бьярно огляделся, ища взглядом кроссовки, и поднялся. «Хорошо, что камбус был оборудован соблюдением всех санитарных норм». Наличие отдельной раковины для рук сняло большинство проблем с соблюдением гигиены. Не хватало зубной щетки, да и побриться не мешало бы. Борода у Бьярны росла быстро и была почти черной, делая его похожим то ли на бандита, то ли на бродягу. Ну чего нет, того нет. Бьярны мокрыми руками пригладил доходившие почти до плеч волосы и счел себя достойным выйти к столу. «Ветер усилился», — заметил Рамсон. «А еще сменил направление», — добавил Зафир. «Дует четко севера». «Это плохо?» — поинтересовался Бьярне, потому что все вокруг дружно посмотрели в иллюминаторы. «Возможно», — уклончиво ответил Рамсон. «Мы идем на север, и этот ветер мало того, что тормозит судно. Он делает волны сильнее», — добавил Андерсон. «По правилам штормования к таким волнам нужно вставать боком». «Почему?» — спросил Бьярна. «Качка головоноги тяжела для экипажа?» «И не только для него!» Кейси протянул ему крекер в виде маленькой рыбки. «Попробуй сломай его вдоль, а теперь поперек», — попросил, когда первая попытка провалилась. «Вот же черт!» Бьярна посмотрел на крошки печенья в своих руках, глянул в иллюминатор. «Может, шторма не будет?» «Может, и не будет», — согласился Зефир а то в Северном море появится своя Эстония. «Мы слишком маленькие, чтобы соперничать с ней», — поправил его Войтих. Ты «Да и воду нам черпать нечем. Если Кассиопея утонет, то это будут сравнивать с катастрофой Кольской». Он не без труда выговорил странное для произношения слово. «Кол» — бьярно пытался повторить, но споткнулся на сложном звуке. «Российская буровая платформа». Завой тихо ответил Кейси. Она затонула в шторм во время буксировки. Море Охотское очень непростое. Плюс ее буксировали в декабре, в сезон штормов. А разве это допустимо? Марик, что называется, навострил уши. На Кассиопее все знали, что он спит и видит, как получить должность инспектора по безопасности и каждую свободную минуту тратит на подготовку к экзамену. Нормативы и правила он, видимо, выучил на зубок. «Мне кажется, в том регионе перемещение платформ в зимнее время запрещено». После 15 октября, и это было зафиксировано в документах, Кейси взял пригоршню орешков. Его страсть к ним не утихла даже после возвращения к курению. А еще было запрещено буксировать ее с пассажирами. «Как это с пассажирами?» — искренне удивился этих «Сотрудников на нашей платформе суда PSV доставляют». Вот после гибели Кольской за этим и стали следить. Кейси забросил в рот орешек. Больше полусотни людей отправились к морскому богу. «Пайпер Альфа забрала с собой больше», — возразил Андерсон. А что с ней случилось? Ярно сначала хотел спросить об этом у Кейси, да все не было удобного случая. Или найти в сети, но были более важные дела. А после того, как однажды утром он обнаружил мертвого Новака, Уже не вспоминала о своем интересе. Она сгорела. Кейси снова зашуршал пакетом с орехами. Пожары на буровых — дело нередкое. Рамсен взял последнее оставшееся яйцо, медленно принялся его чистить. Даже теперь это смертельно опасная ситуация. А 35 лет назад тем более. У них все началось с незначительной проблемы с одним из насосов. Кейси потер лоб, как обычно делают люди, пытаясь вспомнить мелкие детали какого-то события. И вроде все было штатно, ведь всегда есть дублирующие системы, но в этот раз судьба была против Пайпер Альфа. Второй насос был в тот день на обслуживании. Один монтер скрутил с него заглушку, но второй, что отвечал за вентиль, был не в курсе этого. «Автоматика бы не допустила аварии», — продолжил за него Рамсон. Просто отключила бы платформу и все. Но это бы означало, что компания-владелец платформы потерпела бы убытки. Нефть ведь не качается. И они предпочли включить второй насос. Кейси принялся двигать по столу в солонку, будто она была шахматной фигуркой на доске. Поначалу все вроде было неплохо, а потом рвануло. «Люди оказались заперты внутри, а спасательное судно, подошедшее к платформе, погибло под падающими обломками», — вздохнул Рамсон. Альфа не стала первой затонувшей платформой, но вместе с ней море забрало самую большую человеческую дань за добываемое топливо. «Думаю, нам все-таки не грозит пойти рыбам на корм», — преувеличенно бодро сказал Зафир. «Муракесу бы ноги унести, а возиться с нами он точно не будет». «Как знать». Вей разве что не гудел от напряжения. Я бы на месте его деловых партнеров расфигачил бы косиопею в щепке, причем вместе с Муракисом. Давай без страшилок, а? спокойно попросил его Войтех. Мы все равно ничего не можем сделать. Почему не можем? удивился Вей. У Кейси есть мастер-ключ. Выйти отсюда нам не составит труда. Ну, выйдешь, и что? Войтих одарил его тяжелым взглядом. У Муракиса Леош. Бьярны затаил дыхание. Вей вот-вот скажет, что одна жизнь не стоит 18 душ. Войтих точно съездит ему в морду. Все знали, что они с Левшим друзья. Свобода даже предложил ему стать крестным сына. А дальше запустится цепная реакция, и вскоре в драку будут вовлечены все. «А ну, заткнулись оба!» Грозный окрик Рамсона предотвратил, казалось бы, неизбежную катастрофу. «Я тут капитан, и я запрещаю предпринимать хоть что-либо. Касается всех. Тесмонт!» Яростно раздувая ноздри, он к Кейси. «Ключ сюда, живо!» Требовательно протянул ладонь. «Вот же черт!» — дернул Вея за язык. Накрылась их ночная вылазка. Кейси не стал спорить. Достал из кармана ключ, отдал его капитану. Зажав ключ в кулаке, Рамсон тяжело поднялся, подошел к открытому иллюминатору и выбросил его в море. «Дискуссия закрыта», — чеканя слова, постановил он. «Если кому-то совсем нечего делать, марш на камбус обед готовить». Остаток дня прошел в молчании. ярно без всякого аппетита съел приготовленный Войтихэм и нашим обед, а потом завалился спать. Он уже жалел, что не проинспектировал шкафчики в медотсеке на предмет снотворных препаратов. Проспать бы все эти невыносимо длинные часы, пустые и бесполезные. Но сон пришел к нему сам. Видимо, сказались недосып последних двух суток и последствия удара по голове. Правда, Бьярны мучили совершенно жуткие сны, и несколько раз он просыпался, не понимая, где находится, и не помня, что ему снилось. Ужинали также молча. «Зафир вроде попытался завести разговор, но он откнулся нас, «завали пасть» от Боба и уткнулся в свою тарелку. Даже Кейси как-то потух». «И что же дальше?» — думал Бьярна, занимаясь уборкой на камбузе. После ужина он выгнал прочь всех жаждущих помочь, потому что хотел ненадолго остаться один. Когда он не видел лиц парней и не читал в их взглядах смертельный страх, в душе поднимала голову надежда на благоприятный исход». Впрочем, от тягостных мыслей его отвлекли более насущные проблемы. Еды почти не осталось. Бьярный принес из холодильника остатки овощей, в морозилке нашел небольшой кусок говядины. «Значит, завтра настанет время рагу Дин Тимур», как называла его мама. Если вкратце, то рецепт звучал так. «Мелко нарезать остатки мяса и обжарить их, добавить все овощи, какие удалось найти в доме, и тушить». А вот потом придет черед консервов и сухих завтраков. И бьярны всерьез опасался, что градус напряженности повысится на несколько порядков. Голод — не лучшее средство для поддержания психологического равновесия. «Ты решил здесь ночевать?» В камбус заглянул Кейси. «Кажется, он был в прекрасном настроении». «Просто делаю заготовки на завтра», — ответил бьярны «Не хочешь отвлечься от кастрюли, поварюшек?» Заговорщическим тоном спросил Кейси и жестом фокусника достал из кармана ключ. Всегда боялся его потерять и поэтому сделал дубликат. Кейси самодовольно улыбнулся. Тесман Кейси, ты офигителен, ты знаешь? Шепотом восхитился Бьярна: Когда идем? Силы небесные. Как хорошо иметь, пусть не надежду на спасение Леуша, но хотя бы крошечный шанс. Если ставки настолько высоки, С Муракиса станется его и убить, тем более что Леуш, скорее всего, знает, куда они сейчас идут. Бьярный готов был питаться одними сухими хлопьями до самого прибытия в порт, лишь бы знать, что Кассиопея до него доберется только с одним покойником на борту. Помешать Муракису осуществить свои планы тоже было бы неплохо. Ну или хотя бы узнать, ради чего он все это затеял.